К концу 1942 года насчитывало свыше 15 тысяч солдат и офицеров и два десятка танков. Викинг и 7-я танковая дивизия выбили из Красноармейского части 10-го и оставленной в городе части 4-го гвардейского танкового корпусов 20 февраля. Следующей целью двух дивизий была деревня Гришина.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 и трех танков Т-70. К своим они вышли вечером 25 февраля в районе Прелестное на железной дороге из Барвенково в Славянск. 23 февраля в Красноармейское вошла 333 пехотная дивизия. Соединение было новичком на советско-германском фронте, будучи сформированной в 1941 году Она прибыла в Донбасс только в феврале 1943 года. В разрушенном и сгоревшем городе пехотинцы нашли только подбитые танки и орудия, принадлежавшие нескольким советским танковым корпусам. После отхода основных сил из Красноармейского 10-й танковый корпус занимал позиции к западу от Доброполия фронтом на юг и юго-восток. 183-й танковой бригаде к тому моменту оставалось 4 танка Т-34 и 7 танков Т-70. 186-й один танк КВ и два танка Т-34, переданных из корпуса Полубаярова, В 11-й один танк Т-34 с неисправной пушкой и три легких танка. Управление корпуса располагало двумя танками Т-34, двумя танками Т-70, одним танком Т-60 и четырьмя 37-мм зенитными пушками, 18-й танковый корпус оборонял само Доброполье, поставив на его окраине шесть танков Т-34 и два дивизиона истребительно-противотанкового полка. Подход 38-й гвардейской стрелковой дивизии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 Действительно, деревня была узлом коммуникаций, без овладения которым нельзя было развивать наступление в любом направлении. В течение всего дня 22 февраля полуокруженная Степановка подвергалась непрерывным атакам противника, они отражались поставленными на прямую наводку 37 миллиметровыми зенитными автоматами и орудиями окопанных танков Т-34.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 решил прорываться из Степановки на восток. Вместе с ним в прорыве участвовала группа 18-го танкового корпуса. Тем временем командующий Юго-Западным фронтом Ватутин, НФ, осознал перспективы надвигающейся катастрофы и приказал расформировать подвижную группу Попова, ММ, Осоединение группы передать с 8.00 25 февраля в подчинение Первой гвардейской армии Кузнецова ВИ. Основной задачей Первой гвардейской армии и войск, ранее входивших в группу Попова ММ, была оборона района Барвенкова. Собственно, в Барвенково сосредоточивалась 52-я стрелковая дивизия, однако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 Позволила высвободить соединение для латания правого крыла фронта, в частности из Третьей Гвардейской армии в Первую Гвардейскую армию была переброшена 60-я гвардейская стрелковая дивизия. Вскоре в шестую армию прибыл ветеран Марса, 20-я гвардейская стрелковая дивизия Западного фронта. Помимо этого, в последние дни февраля.